Глава пятнадцатая Я вновь стоял у двери дома на Пелхом-Кресент и вновь был пьян. На исходе вечера туман, как и прежде, сгустился. Я привез тяжелый ящик с вином, и меня поразило, что я с возрастающей скоростью сную взад вперёд между разными полюсами моей жизни, так что сейчас нахожусь, можно сказать, везде одновременно. Я отворил дверь и втащил ящик с вином в холл. Мне просто требовалось сюда вернуться. Оказалось, что я был не в состоянии заниматься любовью с Джорджи. Я слишком долго оставался у нее, слишком много выпил, и наше свидание кончилось жалкими слезами. Я с облегчением расстался с ней и почувствовал, что она тоже испытала облегчение от моего ухода. Больше мы серьезно не разговаривали, но обращались друг с другом исключительно бережно, словно двое больных. Теперь мне было необходимо увидеться с Палмером и Антонией. Был уже двенадцатый час, но у меня имелось оправдание. Я обещал доставить им ящик с вином. Я полагал, что они еще не легли спать. Постучал в гостиную и заглянул туда. В комнате было темно, если не считать догорающего огня в камине. Затем я услышал сверху голос Палмера. «Кто это?» «Это Мартин», — откликнулся я. Мой голос прозвучал глухо, будто я говорил в пещере, и добавил. «Я принес вино». «Входи и присоединяйся к нам», — донесся до меня голос Антонии. — Вы уже легли? — спросил я. — Простите, что пришел так поздно. — Нет, не поздно, — возразил мне Палмер. — Входи. Знаешь, достань три бокала и бутылку. Нам очень нужно повидаться с тобой. Я нашел три бокала, взял бутылку шатола Риоль и стал подниматься по лестнице. Я еще ни разу не был наверху в доме Палмера. «Мы здесь!» — сказала Антония. Из-за открытой двери лился поток ярко-золотого света. Я задержался у порога. Прямо напротив двери стояла огромная двуспальная кровать. Ее белое изголовье было украшено позолоченными розами, белоснежные простыни откинуты. Две лампы, водруженные на высокие, резные и тоже позолоченные канделябры, отбрасывали мягкий свет по обе стороны. На белый индийский ковер набросаны розовые персидские коврики. Я вошел. Палмер сидел на краю кровати. Он был в кремовом вышитом халате из китайского шелка, надетом явно на голое тело. Антония стояла рядом с ним, завернувшись в хорошо знакомый мне вишнево-красный шерстяной халат. Я закрыл дверь. — Как это мило, что ты принес вино! — воскликнула Антония. — У тебя все в порядке? — У меня все прекрасно, — ответил я. — Давай отбросим излишние церемонии, — предложил Палмер. Я люблю пирушки в спальне. Я так рад, что ты пришел. Ждал тебя весь вечер. Дорогой мой, здесь нет штопора. Тебе не нетрудно сходить за ним, Мартин. Я всегда ношу с собой штопор, — отозвался я. Достал его и откупорил бутылку. Боюсь, что мы попираем все твои правила, — заметил Палмер. Ты не возражаешь, если мы... Выпьем его холодным. Налей в бокалы оставшееся вино, подогрей у огня. Я поставил бокалы на столик из розового мрамора рядом с дверью и наполнил их. Потом осторожно пристроил бутылку поближе к электронагревателю, расположенному внизу стены. Перед моими глазами мелькнул бледно-желтый орнамент на атласных обоях. Я вернулся к столику. Антония забралась на кровать и ползком передвинулась на другую сторону, держась за плечо Палмера. Она села, подобрав под себя ноги и плотнее укутавшись в красный халат. Ее волосы, прежде скрытые поднятым воротником, теперь рассыпались и упали на плечи тяжелыми волнистыми прядями, Цвета тусклого золота. Без косметики она выглядела старше, бледнее, но ее лицо сделалось более нежным и живым, каким-то материнским, особенно когда она устремила на меня взгляд своих карих глаз. Она слегка улыбалась, но ее большой подвижный рот сохранял четкость линий. Палмер сидел напротив нее, спокойный, отдохнувший, на редкость вылащенный и сверкающий чистотой. Он опустил небольшую голову и в своем вышитом халате стал похож на какого-то царствующего недолгий срок, но могущественного императора с византийской мозаики. Он сел нога на ногу, Длинные, стройные и очень белые ноги, поросшие черными волосами, показались из распахнувшегося халата. Ноги у него были босые. «Арос и Афродита!» — произнес я. «Но ты, Мартин, как полагаю, не Гефест!» — откликнулся Палмер. Я пододвинулся и протянул им бокалы с вином, сперва Палмеру, потом Антоний. «Похоже, это мое высшее достижение», — признался я. «Ты и так очень многого достиг», — похвалил меня Палмер. «И мы любим тебя за это. Ты уже поднялся на вершину». «Значит, потом последует спуск», — заметил я. «Лучше назовем его «горным плато». — уточнила Антония. — Люди живут на горных плато. — Только те, кто хорошо переносит высоту, — сказал я. Поднял свой бокал и осушил его. Вино было холодным, с горьковатым привкусом. Меня смущало голое тело Палмера под шелковым халатом. — Антония рассказала мне о вашем разговоре, — начал Палмер. — Я почувствовал... Ревность от того, что не был с вами. Но этим утром меня ждали мои пациенты. Думаю, что ты поступил весьма разумно. Тебе необходим полный отдых. Ты уже решил, куда поедешь? — Я передумал, — ответил я. — Наверное, в конце концов, никуда не поеду. Палмер и антония переглянулись дорогой по моему ты должен поехать самым своим сладким голосом обратилась ко мне антония поверь мне поверь нам для тебя это самое лучшее как странно отозвался я вот я здесь принес вам вино в постель а вместо этого «Должен был бы убить вас обоих». «Мартин, дорогой, ты пьян!» — воскликнула Антония. «Может быть, вызвать такси, чтобы тебя довезли до дома?» «Не беспокойтесь», — проговорил я. «Я на машине». Я встал, нагнулся за бутылкой кларета, желая налить себе еще но каким-то образом зацепился за нее ногой, и она беззвучно опрокинулась. Большое красное пятно расплылось по белому ковру. «Проклятие!» — выругался я. «Не волнуйся, мой дорогой», — сказала Антония, — «оно отойдет». Она вскочила и вышла через белую дверь в ванную, а уже через минуту, согнувшись, вытирала ковер у моих ног, промывая его водой из кувшина. Пятно побледнело и сделалось светло-розовым. — А если не отойдет, мы постелим на него коврик, — успокоил меня Палмер. — Я запрещаю тебе даже думать об этом, Мартин. Но, дорогой мой друг, сможешь ли ты добраться до дома? Не подвести ли тебя?» Он сидел, улыбался и покачивал босой ногой. «Нет, конечно, нет», — отказался я. «Со мной все в порядке. Мне страшно, жаль, что я испортил ковер. Мне сейчас лучше уйти. Я оставил в холле ящик с вином. Там для него подходящее место. Если ты не возражаешь, его неплохо бы отнести в подвал», — посоветовал мне Палмер. Распаковывать не надо, просто оставь его там. Наша служанка появляется в совершенно невообразимое время, а кроме нее мальчишки-почтальоны, продавцы молока и другие загадочные личности, они приходят и уходят, когда мы с Антонией еще спим, и лучше убрать ящик из холла. Это будет очень любезно с твоей стороны мне страшно жаль повторил я и поглядел на антонию которая продолжала отмывать ковер она быстро поднялась и поцеловала меня в щеку не расстраивайся правда андерсон ему нечего расстраиваться. обещаешь обещаю сказал я сконфуженно засмеялся и двинулся к двери антония снова села на кровать и они оба наблюдали за моим уходом. Свет от ламп в канделябрах отбрасывал нимб вокруг ее золотистых волос и его серебряных. Они следили за мной с улыбкой она с бесконечно мягкой и нежной, а он с самоуверенной, открытой, ослепительной. На фоне белой постели их плечи соприкасались и они смотрели на меня, озаренные белым и золотистым светом. Я закрыл дверь, как закрывают крышку драгоценного ковчега или створки великолепного триптиха. Свет остался за дверью.